Глава девятнадцатая Тот самый день. «Как тебе здесь?» Голос подруги доносился до меня, как через вату. Вот только вата была какая-то не такая. Будто все музыкальные ноты слились в единый бум-бум и давили на мозг. Казалось, если я продолжу слушать повторяющиеся звуки, то вскоре оглохну. Но Дарину... Несмотря на странную музыку, я слышала практически отчетливо. Возможно, потому что она стояла вплотную ко мне и кричала в левое ухо. «Довольно неплохо!» Ответила также громко, но перекричать шум было сложно. «Ой, Маш, не делай такое лицо!» «А что мне сделать с ним?» Хмыкнула я, рассматривая новый клуб, и молясь, чтобы не оглохнуть от бьющихся басами по перепонкам музыки. Я по клубам не хожу, ты же знаешь. Мой максимум школьная дискотека на 8 марта. Дарина заливисто рассмеялась, но со мной согласилась. В клубах мы не были частыми гостями. То есть это был мой первый выход в большой мир. А вот Дарина уже успела побывать в нескольких местах, поэтому чувствовала себя более раскованно, чем я. Казалось, что все смотрят исключительно на меня и осуждают выбор платья, которое то и дело задиралось. Или они смотрят на мои ноги. Ужасные туфли. Чтобы я еще раз согласилась на подобное. Но мысленно поругаться мне не дали. Дарина схватила за локоть и потащила в самую гущу событий, при этом довольно громко, бормоча на ухо. «Потрясем немного костями, осмотримся, а потом за коктейлями сходим». «Дарин...» «Я же не собиралась пить!» Возмутилась, понимая, что если приползу домой на корячках, меня выставят за дверь. Эта ударинная пара попоек с друзьями закончилась вполне мирно, когда она, вернувшись, залезла в шкаф и собиралась там спать. Братья над ней еще долго смеялись, дружно пересказывая приключения сестры. «Возьмем тебе безалкогольный коктейль!» Вопросительно глянув на подругу, получила в ответ пояснение и заливистый смех вновь. «Да, Мария Степановна, вы прям как из глуши выбрались!» Протянула под рука, закатывая глаза. «Конечно же, здесь есть и такие напитки, безалкогольные!» Повторила по слогам Дарина, выталкивая меня на танцпол. Сжавшись, я пригляделась к публике, которой было плевать на несуразную девчонку, совсем недавно отметившую совершеннолетие. Только по этой причине меня отпустили погулять с Дариной. И аж до полуночи, но не дольше. Дарина обещала прикрыть, и мы намеревались ночевать у нее. С трудом уговорив маму отпустить с ночевкой к подруге, нам удалось ее обмануть. Если бы она знала, в каком виде я сейчас пытаюсь двигаться в такт музыки, то и дело, ловя сползающую бретель платья. Мама оттаскала бы меня за волосы, причем по этому самому танцполу. Вскоре выбросив из головы маму и ее нраво-учения, от которых с каждым годом становилось все сложнее жить. И, позабыв, как Толик гаркнул на меня, стоило задать ему вопрос в не самый по его меркам подходящий момент. Я, наконец-то, умудрилась поймать темп и двигалась в ритме с грохочущей музыкой. Дарина объяснила, что это какая-то жутко популярная танцевальная музыка, ставшая таковой лишь нынче. Я в музыкальных новостях, а особенно в тенденциях, вообще не смыслила. Поэтому и соглашалась. Продолжая трясти, как выразилась Дарина, костями. «За коктейлями мы отправились спустя полчаса, и если бы я знала, во что превратится клуб с наплывом новых посетителей, то предпочла отсиживаться дома и грызть гранит науки, а не разгребать подвыпившую и веселящуюся толпу локтями. Несмотря на мои ворчания, Дарина чувствовала себя здесь как рыба в воде, ловко уходя от приставучих парней, которым она сразу же понравилась». Ее необычная внешность привлекала любые взгляды, а самые дерзкие и безбашенные таскались за ней по пятам. Так и случилось сегодня, когда к нам на танцполе пристали двое парней и оба пытались пофлиртовать с Дариной, хотя рядом торчала я и усмехалась над их жалкими попытками. От них мы избежали в бар за напитками. «Нет, ну ты видела, Машунь!» Всплеснув руками, проворчала Дарина. Хоть бы для приличия с тобой тоже заговорили, а то сразу набросились на меня. Я что, выгляжу как дура набитая и куплюсь на их дешевке?» Усмехнувшись, я мысленно согласилась. Парни строили грудь колесом, пытаясь показать себя крутыми. Но невооруженным глазом было видно, как они старались произвести впечатление, отчего у Дарины к концу беседы начал дергаться глаз. «У меня же лицо болело от сдерживания смеха. Ты им понравилась. «Фу, не говори так!» — пробурчала подруга, наконец-то добравшись до бара. Казалось, даже сюда была очередь. Про туалет я молчу. Из противоположного конца общего зала была видна очередь, тянувшаяся к туалетным комнатам. «Лучше не налегать на напитки, иначе прижмет так, что не дотерпишь». Впрочем, об этом я успела заикнуться, но Дарина отмахнулась. Сегодня она намеревалась хорошо провести время. «Лучше бы с кем-нибудь вроде них познакомиться!» Мечтательно протянула Дарина, подняв голову и стрельнув глазками куда-то ввысь. Я проследила за ее взглядом и не сразу рассмотрела, что у клуба, оказывается, есть второй этаж. Да и мысли не было глазить так высоко, а яркие вспышки света, непривычно слепящие, вовсе отбивали всякое желание затирать голову. «Кто там?» поинтересовалась, так и не разобрав в тенях определенных личностей. Дарина фыркнула. «Кто, кто? Они!» а -а -а -а Протянула я, понимая по ее тону, о ком шла речь. «Ты же сама говорила, что нам такие не по зубам!» Впрочем, меня парни не интересовали. Сто ли мы встречались три года, и все было относительно гладко, до сегодняшнего дня. Его резкий ответ на мой безобидный вопрос — впервые привел к тому, что на глазах навернулись слезы, и я приняла предложение подруге отправиться в клуб. Хотя раньше всегда отказывалась от подобного времяпрепровождения. Надеюсь, я не погорячилась. «Помечтать же можно?» — ответила Дарина, но тему больше не развивала. Забрав свои коктейли, мы довольно скоро с ними покончили, вернулись на танцпол и потряслись еще немного, а после меня понесло. Я рискнула заказать новый коктейль. Дарина мой выбор поддержала, и спустя несколько глотков в голове загудела. Настроение поднялось выше отметки «отлично», и ноги уже сами отплясывали, а у талии оказались вполне плавные изгибы, о существовании которых я и не подозревала. Поэтому, когда я отправилась за вторым алкогольным коктейлем, оставив Дарину на танцполе, то никак не подозревала о том, что захмелевшая голова и не менее хмельная толпа оттеснят меня. Споткнувшись то ли на ровном месте, то ли от чью-то ногу, я так и не разобралась. Меня повело вперед. Выставив руки, я ожидала падения, но уперлась в чью-то спину. Да с такой силой, что почувствовала боль в локтях. Наверное, удар пришел со всем весом. Но вот только спина впереди стоящего человека будто не ощутила толчка. Словно я не смогла бы сдвинуть эту гору, даже упади с высоты. Ойкнув, попыталась отскочить, но ноги не держали. Кое-как вернув себе вертикальное положение и не покачнувшись при этом, уставилась в спину, которая медленно задвигалась. Сглотнув, приготовилась выпалить извинения и умчаться в закат. Но потрясенно замерла на месте когда мощная мужская фигура обернулась, и на меня посмотрели с высоты. Он смотрел так, что весь мир вокруг исчез в мгновение. Лишь темные, почти черные глаза, удивленные изогнутые брови и узкие губы, искривленные то ли в улыбке, то ли в злобном оскале. Часто задышав, я растерянно потупила взгляд. Но вскоре содрогнулась. Казалось, он смотрел на меня так, что жгло до костей. «Вот же!» — подумалось мне. Он пялится в вырез. Мои руки поползли вверх и обняли плечи. Дурацкое платье, дурацкие туфли, ужасный вечер. Алкоголь мигом выветрился из головы. Простите. Мой голос сорвался на песклявый звук. Прикусив губу, чтобы ненароком не брякнуть что-то еще, я торопливо стала отдергивать платье и искать пути отступления. Мои глаза меня не обманывали. Передо мной стоял один из них из тех самых парней, про которых совсем недавно говорила Дарина. Поняв это, мне стало совсем не по себе. Казалось, он легко мог понять, что платье мне не принадлежит, и куплено оно не в бутике, а на рынке. Да и с туфлями была полнейшая беда. На мое извинение он ничего не ответил, только ручищей свои огромные убрал в карманы. Испуганно глянув на него, выпрямилась. Если сбегать, то хотя бы не поджав трусливо хвост. «Извините еще раз, я оступилась». Пробормотав извинения, я кивнула и, собрав волю в кулак, рванула с места. «Ох, лучше бы Дарина напоролась на него, а не я». Она никогда не страдала слабоумием рядом с мужчинами, особенно с такими. Мой же мозг напрочь отключался, скукожившийся в горошину, и барахтался где-то на дне черепной коробки. С такими мыслями я и добралась до Дарины, часто дышая, не сразу сообразив. Что вернулась с пустыми руками. А где? Она изогнула бровь. Блин, там такая очередь, может, обойдемся. Дарина пожал плечами, полоснув взглядом над скоплением толпы у бара. Хмыкнув, согласилась, что можно перетерпеть, и мы отправились на танцпол, где проторчали не меньше часа, пока мои ноги окончательно не заныли от усталости, а мочевой пузырь не потребовал уединения. Прошептав Дарине о планах, Отстоять очередь теперь уже к туалетам, я оставила подругу на танцполе, а сама направилась в противоположный конец клуба. Передо мной столпилось человек пятнадцать, но очередь двигалась достаточно быстро, и вскоре я уже возвращалась, раздумывая над тем, а не взять ли еще по одному коктейлю и отправиться домой. На ноге я обнаружила мозоль под ремешком, и теперь точно не смогла бы продолжать трясти телом под бум-бум. Забравшись в скопление веселящихся тел, стала искать пудрявую шевелюру подруги, но никак не могла ее найти. Окликая по имени, пробиралась через толпу и ощущала, как паника накатывала темной волной. «Куда она могла подеваться?» Прошептала, выбираясь с танцпола, и направилась к бару. «Надеясь отыскать Дарину с горячительным напитком, я еще с большим ужасом осознала. Ее нет там, нет нигде». «Кого-то потеряла малышка». Голос, ворвавшийся в голову, наполненную паникой, заставил меня резко притормозить и с опаской оглянуться. Я, конечно, ожидала увидеть хоть кого, но не его. Тот самый огромный парень, в которого я врезалась час назад. Сейчас он стоял, сложив руки на бока и оглядывая меня с макушки до кончиков пальцев. Ничего не изменилось. Хотела крикнуть, но вместо этого жалобно улыбнулась. «Нет, все в порядке». «Точно?» «Да». Пропищала, ощущая, как паника вернулась на место. «Врешь, малышка. Кого потеряла?» «Парня?» «Что?» «Нет, нет». «Значит, парня нет». Протянул он, а я возмутилась, но промолчала. Вот еще проблем с мистером стальные мышцы не хватало. «Подруга куда-то ушла. Ее ищу». Выдохнув, проговорила. Все равно не поможет, но, возможно, отстанет от меня. Я... Я пойду ее искать. А давай помогу. пробасил он, улыбаясь. Может, не надо? Прошептала, но он внимательно следил за губами. Поэтому, усмехнувшись, подался вперед и шепнул в ответ. Надо, малышка, надо. Тем более я видел твою подругу. Ахнув, я отшатнулась. Судорожно пытаясь заставить голову работать. «Он видел? Он знает, с кем я пришла? Он следил за мной? Нет. Такого не может быть. Случайность, совпадение. Он врет. Лгун». «Нет». Выдавила из себя вместо той тирады, которая созрела в голове под ритмичную музыку. Но, кажется, мой трусливый ответ только позабавил здоровяка. «Не волнуйся, малышка. Отыщем мы твою подругу. Идем». Он кивнул, указывая на второй выход из клуба. Кажется, тот должен был везти на парковку за зданием. Она ушла с парнями. «С парнями?» Прохрипела, прикрывая рот ладонью. «С какими парнями?» Мой голос задрожал. «Неужели они опять пристали к Дарине?» «Разве вы не с ними пришли?» Темная бровь выгнулась. «Двое, которые все время вертелись около вас?» «Нет» пролепетала в ответ, чувствуя, как колени задрожали, а лоб покрылся испариной. «Нет, не с нами». «Эй, малышка, не трясись». Голос здоровяка наполнился стальными нотками, отчего мое тело нехило тряхнуло. Или это он меня потряс, схватив за плечи. Ойкнув, я уперлась в его грудь и отступила, с трудом балансируя на проклятых каблуках. «Мне нужно найти Дарину». Прошептала. Разворачиваясь, им часть во всю возможную для меня прыть на выход. Ох, если бы я знала, чем обернется этот поход в клуб, и зачем я оставила Дарину одну, зачем выпустила ее из поля зрения? Те парни, которые вроде бы представились как Денис и Санек, не отставали от нас, то и дело подходили, предлагали потанцевать вместе, выпить, покататься по ночному городу. Они жадно смотрели на Дарину, тянули свои лапы к ней. А она, смеясь, их отшивала. Неужели они ее увели? «Малышка, стой!» В спину долетел его голос, но я не обернулась. Мчалась вперед, не разбирая дороги, расталкивая людей локтями и молясь найти Дарину. «Спасти ее!»